223 производственная характеристика и структура предприятия производство основная область деятельности предприятия от того какая именно продукция создается какие средства производства используются каково сочетание производственных факторов на данном предприятии зависит от объем производимой продукции ее качество и следовательно, на достижение цели деятельности производственная характеристика зависит от сферы деятельности предприятия Рассмотрим ее на примере ведущей сферы материального производства – промышленности. Производственные факторы, действующие здесь, можно подразделить на три крупные категории – труд, материалы и капитал, поскольку в промышленности такой фактор, как земля, не оказывает существенного влияния, его можно для упрощения не учитывать. В рыночной теории названные факторы называют вводимыми или входными. В разных видах производства они используются в различном сочетании. Так, производство, где большая роль в создании продукта принадлежит основному капиталу, характеризуется как капиталоемкое производство. По классификации, принятые в отечественной системе учета, капиталоемкие предприятия и производимое имя продукции называются фондаемкими. пример таких предприятий – гидроэлектростанции, предприятий химической промышленности и другие. Страница 326-я. В зависимости от доли затрат на различные элементы материальных ресурсов, выделяют материалы емкие, например, предприятия текстильной промышленности, энергоемкие, например, выплавка стали и трудоемкие, в которых используется высококвалифицированный труд предприятия. В настоящее время особо выделяют наукоемкие производства, то есть предприятия, воплощающие в своей продукции новейшие достижения науки и техники – примером могут служить предприятия по производству компьютерной техники лазерных дисков современного медицинского оборудования и так далее производственная характеристика предприятия включает в себя определение масштаба производства в этом смысле различает предприятия крупносерийного серийного единичного и индивидуального производства в первом случае это предприятие производящего очень большие объемы однородной продукции, рассчитанной на массового потребителя, например, предприятия моторостроения, тракторные заводы, производство подшипников и так далее. Во втором, это производство средними или даже малыми сериями, когда необходима большая модификация продукции с учетом особых условий их применения, например, производство оборудования для нефтедобычи. единичное производство означает изготовление продукции по специально разработанным проектам или условиям, а индивидуальное – ориентирована на конкретного потребителя. Сочетание факторов производства на предприятиях, даже производящих однородную продукцию, может быть различным. Например, вино можно производить трудоемким ручным способом или капиталоемким с использованием машинного оборудования для выжимки винограда. Общая тенденция технического прогресса в промышленности такова, что вклад живого труда падает, а вес труда, воплощенного в машинах и оборудовании, возрастает. Но в масштабах общественного производства ей противостоит другая тенденция, связанная с повышением роли и значимости живого труда, особенно творческого, а также труда, связанного с выполнением обслуживающих функций. Производственная характеристика предприятия может раскрывать и другие стороны деятельности предприятия, например, степень использования факторов производства, их состояния и так далее.